Прошло не более 5 минут, как Василий Манасюк отпер дверь, а сауна превратилась в поле боя. В воздухе висел пороховый гуар, слышались выкрики и вопли. Никем незамеченный Андрей Бандура оставался в тишине кету душевой кабины. Он прижимал к груди чётвые папки с билетом, подрегал уши с жадностью футбольного фаната, следящего за ходом матча по радио. Андрей поднимал парадный выход но ноги точно приклеились к полу. Наконец он опустил пиво с нежностью матери, качавшей грудного ребенка, и осторожно высунул нос наружу. Первой ему бросилась в глаза исполинская фигура Протасова. Валерий орудовал в бассейне, и был похож либо на разъяренного бассейн-дона, либо на внезапно соскочившего с катушек в азербалисто. Какое-то существо отчаянно рванось на повердок. Протасов ему всяческих препятствий. Вперед к зверней палилке более пораженного солнечного гара мудистов, уткнувшись носом в мрамор, лежал армию. Чуть по отдать, разбросав конечности в разные стороны, в лужу собственной крови клавал какой-то парень. Между ним и армейцем валялся пистолет, здорово смахивающий на ТТ. В самом углу зала Атасов с раны в плече отбивался от двух гандитов. Из раны текла кровь, силы Атасова были на исходе. в пирамиде у нас сосредоточение голодающих, заведших термовыпуще оттак. Как и результат дисциплины в боях, он ривался умирать между вами. Заметьте, ряд два выскочил из дверной душевой, взвизгнув криком голосом, срывающимся ежесекундно принимаемых и воздащаемых ударов. Мандурад, где бы он тоже мог, что ты смотришь? Медвежа сейчас умочит. Комплек Два крышка пересел из-за, подхватил на ходу ПТ и с маху опустил его на голый череп Лысого. Лысый приемко хрюкнул и отвернулся с видом человека, которого бросила отца. Используя пистолет в качестве кастета, Андрей нанес второй удар, попав Лысому в крови. Лысый отшатнулся, врезавшись в плечо черного свитера, но даже не выронил киса. «Стреляй, Бандора, стреляй!» Вистошно Захара и Таса после чего по бойги против захло обратились в полицейское дефекту. Они просили с правой стороны с паровозом мартовских котов, застигнутых расплох водой выплеснутой из ведра. Чёрный свитер впился в подинку. А Таса коричнека хлеб рынул следом. И они скрылись за дверью, глянув вслед нисовым от твёрдым бегом, додавшемуся к сторовому выходу под дурами селез нажом на корок. четвёр кластком и приклеенным гільзом. Мех скинул рот, дёрнулся, сделал несколько шагов, шатаясь как лунатик, повалился фактор, стоящий посреди холла. Андрей ожал пальцы к пистолету с металлическим лязгом упал на кафель в пол. Руки в аду дрожали. Внезапно из парюки донёсся крик, от которого волосы на голове вздрели. Это что за такое? Я сорвался. измельчатся мерцедельных шипения, какое обычно не дает жарящийся на сковородке сам. Из бассейна, сухая плевость, выбился протасом. Вокровь фигник остался на дне. Для того, чтобы стать полноценной жертвой кораблей крушения, Лёша не доставала теперь каким-то неторопливым, проколывающим над ним рыбам. В дверях ворилке по появился смертельно племенный оттас. «Эй, бандора, иди поможешь снять козла в камеру!» а типа со всего района бомжина шутили бежали. Андрей потянул носом, вспомнил покойную бабушку, частенько обжигавшую куриные тушки, нагадывая плетей в кухне в лепечках. Тут же сложился пополам, его шумно вырвано. С холла выдвинул Бонасюк, продолжавший сжимать руками кровавые раны на голове. А Тасов, глянув на Андрея, безнадежно махнул рукой и бросил про Тасова. «Валера, дуйте бы сюда!» Из-за спинения Бандору вывел армеец. Эдик зашевелился, застонал. Андрей, подшатываясь, поспешил к нему, помог усесться, как шесть спиной о стену. В течение следующих 20 минут Протасов, притащив с Джиба аптечку, которой бы позавидовал и Бандора старший, обработал и перебинтовал раны, полученные Бандором армейцем подосеком. вглядывая за Валерием, действовавшим с профессионализмом хирурга из травмпункта, Дрегзов еле открыл рот. Карташов добродушно хмыкнул. Дурилы ожив физи заканчивало, так что ты это давай в нотуля, помогает Тасов. А Тасов, первый получивший неотложную медицинскую помощь, занялся по собственному воображению припоркой территории. Типа попарились. Давайте теперь выгребать телемы из авгивых конюш. Вылезнув в карман из-под одежды и обнаружив ключ от победы, Атаса поднял её прямо к вирсау. Бандура назначила Атаса похоронную команду под номером 10 ещё раз для нового Ыса. Тортнечко лежал поперек чаши Пантана. Можно было подумать, что Ыса играет роль героического бойца, грудью затыкающего пробоенных карабитов тюрьму. Но высы, разумеется, ничего не играл. Дыра у него в спине была совершенно настоящая. Бандуру снова вывернул. Анек схватом Андре по плечо и принялся помогать атасову. Вдвоём они закинули эту штуку на заднее сиденье поезда. Туда же полетело оружие на подпах. Теперь протапсо пристегнула так на эту машину подальше, чтобы отчётность перед концом воды прямо в переносном смысле Возили к чертовой бабушке и бегом типа обратно на пустого Валера Атасова. По всему видно было, что задание у Валерия не вызвало ни малейшего энтузиазма. Он немедленно поругался с армейцем, напирая на тот факт, что совсем не вырубается, как управлять этой долбанной развалюхой. Если ты, Эдик, в натуре соображаешь, как тут передачи втыкать на рулет, блин, так и лезь в это гребанное корыто, я лучше за тобой поеду. Протасов с армейцем укатили, посоветовала оставшимся к своему ловерощению вылезать с сауны. На уборке Бадуру участия не принимал. Он сидел, хватил голову руками возле входной двери. Так что вся работа легла на плеч Атасову и Банасю. Атасов работал молча, не обращая ни малейшего внимания на рану. Та сильно кровоточила вскоре повязка, наложенная Протасовым, стала ярко-красной. Атасову было плевать. Кровопотери он восполнял, регулярно прикладываясь к бутылке. Ванасюк же, напротив, жаловался на главокружение и просто исходил потом. Будущее рисовалось Вась-Васью, отнюдь не в розовых тонах. «Ох, плохо мне поистине, ох, сюя!» Бесконечное перечитание Вась-Васья наконец вывели Атасова из себя. И он пообещал немедленно пристыклить Ванасюка, если тут типа не заткнется. Так и сделал своей рукой посёк, сорвался от Тасова. Где четыре трупа, там и пять, без разницы. И ещё типа разберусь, кто нагрёл на вас этих отморозков. Может, ты типа нагрёл. После этого инцидента подольше головой погрузился в работу и махал веником с энтузиазмом, по которому удивил и самого Никитанова Стаханова. Армейцы от Тасова вернулись минут через 20. Что-то вы быстро типа управились доверчиво прищурился Тасов. Этот идиот, армейец, постучал пальцем по виску и кивнул в сторону Протасова. Утопил победу прямо тут, в озере, под железнодорожным мостом. Я даже сказал, что это не озеро, а лужи. Протасов позелил его злости. Ты что, типа, совсем долго, Протасов? Вот ты в натуре думал, что мы с полной машины шмуриков через КП попрёмся. В первом часу ночи совсем от нас охренел. Ладно, ребята, отосмохнул рукой. Поехали ко мне домой. Посидим, выпьем, ну в баньке типа попарились, так что самое время. Подговорить, кстати, тоже есть о чём. С тревоги покосившись на Андрея, та сох налил в бокал стакан. Дёрне, давай, а то слишком кипятерионный. Андрей опрокинул стакан, чувствуя, как тепло по нади разливается по телу, думая о том, что придумавший водку мужик знал, что он гений. Частенько бывает, после сильнейшего нервного стресса, Андрея неудержимо клонило ко сну. Кроме того, он ведь толком и не ел с того самого момента, как в последний раз окнел отца и сел в «желтую тройку». Так что, когда Валерий Протасов остановил джип на улице Бандура-Сибирской, перед пятиэтажным стали, в котором жил от Тасов, Андрей Бандура к джипу распал, и он распал, и он распал, и он распал. кажет, как копозь я беру чью-то руку, но чувствую локоть, я ищу глаза, но чувствую взгляд, где выше голов находится за за красным восходом розовый закат, сковали откоится её связен Вот для кухон, другие для улиц. Все сброшены орлы ради бройлерных туев, и я держу равноденье даже целую на... снах саланых. Хотя бы гарантированно Можно играть про себя на трубе Но как ни играй, все играешь отбой И если есть те, кто приходят к тебе Найдутся и те